Глава 33. Золотой песок. И Калаш и Ковров были слишком осторожны для того, чтобы принять непосредственное личное участие в самой сделке с золотым песком. По общему правилу мошенников высшей школы, кричинские всегда должны оставаться в стороне, не сходя с пьедестала своей «безукоризненности» а дело вместо них обязаны варганить Расплюевы. Одним из Расплюевых, состоящих при Серже Коврове, был некто пан Скракевич личность темная, наружно грязноватенькая и потому допускавшаяся к благородному Сержу не иначе как с черного хода, через кухню, да и то в такое лишь время, когда в квартире не было никого постороннего». Эскракевич был деляга на все руки и особенно отличался на поприще фокусов. Часы-табакерки, портсигары, серебряные ложки, даже большие бронзовые пресс-папье получали вдруг способность исчезать не весь куда под его руками. И вслед за тем столь же мгновенно не весь откуда появляться на прежнем месте. Эта столь драгоценная в темном деле способность была приобретена паном Скракевичем еще в юные годы, когда разъезжал он по польским ярмаркам и потешал в балаганах почтеннейшую публику жараньем горящей смолы и испусканием из утробы своей целого вороха лент и бумажек. Пан Скракевич был неизменный золотой человек и в том еще отношении, что мог принимать на себя какие угодно роли, преображаться в какую угодно личность, меняя соответственно и самый характер, и тон, и манеры, причем у него высказывалась большая актерская способность. Ему-то и предстояло сыграть теперь роль сибирского приказчика. Прошло не более двух суток со времени последней беседы. Князь Шадурский только что успел проснуться по утру, как человек доложил ему, что его дожидается какой-то господин Вальяжников. Князь набросил халат и вышел в гостиную, где перед ним предстала довольно презентабельная, хотя и весьма пестро одетая фигура пана Скракевича. «Позвольте иметь честь представиться», — начал он, раскланиваясь с князем. «Иван Иванович Вальяжников, Сергей Антонович, господин Ковров были столь любезны, что сообщили мне об известном вашем намерении — это насчет песочку. Так ежели ваше сиятельство не раздумали, я с удовольствием готов продать вам». «А очень приятно», — весело улыбнулся Шадурский и указал на кресло. «Чтобы не мешкать по-пустому, — продолжал Скракевич, — позвольте мне просить вас к себе. Я стою в гостинице, там вы можете видеть товар. Сделайте пробу, и, коли понравится, я буду очень счастлив, если успею угодить вашему сиятельству». Князь Владимир немедленно же оделся, приказал заложить карету и отправился вместе с импровизированным Вальяжниковым. Приехали к одной из довольно скверненьких гостиниц и вошли в довольно скверненький номер. «Вот и моя убогая хата, ведь я здесь, так сказать, на походе, покорнейше прошу садиться», — ягозил перед Шадурским пан Эскракевич. «Не теряя драгоценного времени, быть может, ваше сиятельство желает полюбопытствовать на мой товар. Так вот, я охотно могу показать вам». И он вытащил из-под кровати большой чемодан, внутри которого помещалось штук до пяти разной величины полотняных мешочков, туго наполненных и крепко завязанных. «Вот это все он и есть, он самыйс наш сибирский песочек», — любезно улыбаясь и полукланяясь жестом руки указывал Скракевич на чемодан, словно бы рекомендуя его Шадурскому. «Не угодно ли вашему сиятельству самолично выбрать любой из этих мешков и сделать пробу?» Я нарочно предлагаю вам это, чтобы вы были в полной безопасности насчет дела. Лучше всего, коли сами увидите, что дело чистое, без всякой фальши. Любой выбирайте. Шадурский выбрал один из мешочков, и когда пан Скракевич развязал его, глазам юного князя представилась масса мелких металлических зерен, на которую он взирал не без внутреннего удовольствия. «Как же вы будете делать пробу?» — спросил он. «Ведь тут ни паяльной трубки, ни пробирных брусочков нет».